Глава тридцать первая. Неделю назад он думал, что ему плохо, как никогда. Плохо настолько, что хуже не бывает? Бывает. Еще как бывает. Нестерпимый стыд и вина, как неподъемная ледяная глыба, навалились на него. Придавило так, что непонятно, как он еще дышал, и даже умудрился выдавить из себя несколько слов. Не задумываясь, он машинально ответил матери на вопрос о самочувствии, также на автомате отказался от ужина и ушел спать. Но, конечно же, уснуть можно было даже не мечтать. Лёжа в темноте и неотрывно глядя в потолок, Женька раз за разом прокручивал в памяти тот эпизод, терзая себя ещё больше. Это был отчим. Всего лишь отчим. С чего он вообще решил, что он её любовник? Ах, да, взгляд. Может, отчим и не смотрел на неё так? Может, это сам Женька, тупой, ревнивый придурок, увидел то, чего нет? «Можно было тысячу раз спорить и утверждать, что никого он не ревновал, но самого себя до бесконечности обманывать невозможно. Это была ревность, самая настоящая, жгучая, едкая, разрушительная». Никогда в жизни он не испытывал ничего подобного. Даже и не подозревал, что можно вот так сходить с ума на пустом практически месте. Он и сошел. Мало того, что подумал про нее мерзость, так еще и поделился». Если бы он тогда не распустил язык, не сказал Жоржику про «другого», ничего бы не было. Во всяком случае, такие гадости уж точно никто бы про нее не говорил. Подробности он не знал, но мог себе вообразить. Особенно, если за дело взялась Соня. Он прекрасно помнил, как с ее подачи когда-то высмеивали Веру Тихонову, до да слез ее доводили, опять же, из-за него. Тупость, конечно, сейчас он это понимал, но тогда ничего лучше не придумал, как начать с Верой встречаться, Хотя, кроме дружеской симпатии, ничего не испытывал. но ну, а тут все в разы хуже, гаже, грязнее. Как Мика это вытерпела, даже представить невыносимо. И самое ужасное, что начал, это он. Своим идиотским предположением нажал на спусковой крючок и открыл травлю той, кого меньше всего на свете хотел бы обидеть. И как с этим жить, он не знал. Как свыкнуться с мыслью, которая засела в мозгу ржавым гвоздем. Остро. «Да ломоты хотелось увидеть ее! Мику!» На Женьку и прежде случалось накатывала тоска, особенно в выходные или на каникулах. Но как-то более-менее удавалось отгонять черные мысли, забивать голову какой-нибудь ерундой и не зацикливаться. Теперь же ясно – тоска не отступит. Будет сжигать изнутри, выедать клетку за клеткой. И чем явственнее он осознавал, что вот сейчас точно все, конец, бесповоротно, ни единого шанса больше не осталось… Тем отчаяния хотелось даже не быть с ней, а просто иногда видеться, общаться, как вот Ивлев. Но ничего этого не будет. Она не простит его. Никогда. Если уж он сам себя не простит, то она тем более. В дверь осторожно постучали, и в комнату вошла мама. «Женя, ты спишь?» – спросила шепотом. «Нет». «К тебе пришла Соня. Провести к тебе?» Первым порывом было сказать «Пусть выметается ко всем чертям». До тошноты не хотелось видеть ни ее, ни Жоржика, ни кого-то еще из класса. Но он сдержался, лишь судорожно выдохнул. Какая бы Соня ни была, что бы она ни делала, сплетню запустил именно он. Она лишь ухватилась и раздула. «Ты пока вставай, одевайся», — сказала мама и, понизив голос до шепота, добавила. «Но скажи ей, что вообще-то поздно уже». Он натянул джинсы, и мама завела Соню в комнату. Из-за ее плеча сделала ему знак глазами и удалилась, затворив дверь. Женька стоял, заложив руки в карманы, и смотрел на гостью с нечитаемым выражением. Соня сделала два шага и остановилась, не решаясь подойти ближе. Посмотрела на него с мольбой и отчаянием. Но что ему ее беда, когда у самого в душе полыхают пожары, извергаются вулканы и разносят все в клочья торнадо? Почти равнодушно он отметил, что Соня выглядит зареванной. На припухшем лице ни грамма косметики. Волосы, свисая с путанными прядями, закрывают левую сторону. На ней розовые домашние штаны. И из-под куртки, которую она сжимает у ворота рукой, выглядывает такая же розовая кофта. Пижама, что ли? Впрочем, плевать. Даже думать не хочется, что там у неё произошло. «Чего тебе?» Спросил он сухо, будто у чужой. «Зачем пришла?» «Пожалуйста, Женя», — тихо промолвила она. «Не говори так со мной». и «Если честно, я вообще не хочу с тобой разговаривать. Никак и никогда». С минуту она смотрела на него с невыразимой болью во взгляде. Потом губы ее задрожали, поползли вниз. Вот только слез ему сейчас не хватало. «Зачем ты это сделала? За что ты так с ней?» «Ты и сам знаешь, Женя. Я люблю тебя, а она... Пока она не пришла, у нас все было хорошо. А она все разрушила». «Это ты разрушила. Ее жизнь. Мою. Свою. Соня, чего ты добивалась?» Я реально не понимаю, на что ты рассчитывала? Унизить ее хотела? Ну, унизила. И что? Стало тебе легче? Я хотела, чтобы она ушла. Просто ушла. Вернулась туда, откуда приехала. Чтобы все стало, как раньше. Да не будет уже, как раньше. Даже если бы... Он, не договорив, отвернулся. Выдохнул, пытаясь справиться с нахлынувшей злостью. Я поняла. Женя, я не думала, что вот так все получится. Что до такого дойдет. Не думала, что она... Так все воспримет. Я не хотела этого. Ты да не хотела, но оболгала. Я не знала этого. Я думала, что она правда такая. Ты же и сам так подумал. Да я вообще сначала на нее внимания не обратила. Ну, то есть видела, конечно, и ее, и того мужика, отчим ее. Но даже не запарилась, кто это. Мне вообще не до того было. Я думала только, что теперь с тобой будет. Боялась, что наши тебе что-нибудь сделают. Так ведь оно и вышло. Все от тебя отвернулись. Да и пусть. Я просил тебя вмешиваться?» «Не просил, но я не могла этого стерпеть. Это несправедливо. Тебя все обвинили, а это она виновата. И при этом осталась в стороне. А когда Жорджик передал твои слова, что у неё другой, что ты их в субботу видел вместе, ну, я и припомнила сразу. Я честно подумала, что это её папик. Ну, а кто? Старый, на тачке крутой. А там уже понеслось. Я просто за тебя на неё злилась». «Так я тебе спасибо должен сказать». с горькой усмешкой спросил Женька. Соня взглянула затравленно и покачала головой. «А что ты тогда от меня хочешь? Зачем пришла?» Соня опустила голову и сдавленно произнесла. «Не знаю. Мне просто некуда больше пойти». «Иди домой, Соня». Соня покачала головой, не поднимая глаз, потом дернулась, точно ее схватила судорога, раз, другой, и вдруг разрыдалась. «Я не вернусь домой», сквозь всхлипы выдавила она. «Да ты чего?» «Не вернусь! Он меня убьет!» Она резко задрала куртку вместе с рубашкой и приспустила штаны. Женя посмотрел на оголенное бедро, бок, живот и непроизвольно содрогнулся. Затем, сглотнув, отвел взгляд от чудовищных красно-багровых кровоподтеков, почти сплошь покрывавших ее тело от ребер до колен. «Отец?» – спросил Женька севшим голосом. «Он очень злой пришел после собрания. Еще выпил». Соня натянула штаны и запахнулась. «Женя, я понимаю, что мы теперь не вместе, и ты, наверное, ненавидишь меня, но мне, правда, не к больше пойти. Я хотела попросить у тебя немного денег, если есть, хоть немного, на дорогу». Женька округлил глаза. «Я уехать хочу, потому что если отец узнает, что это я, что это моя вина, а Лида сказала, что обязательно выяснит, кто все это начал, на комиссию вызовет, разбирательства всякие будут». Ты не представляешь, что он со мной тогда сделает. Лучше сразу, с моста или под поезд. Соня захлебывалась слезами, не успевая подбирать их рукавом. Соня, всё, успокойся. Женя подошёл к ней, взял за плечи, заглянул в мокрое лицо. Не выдумывай ерунду. Иди домой. Но... Без но. Это я всё начал, не ты. Это моя вина. Я приду и... Нет-нет, затрясла она головой, глядя на него во все глаза. Ты не должен из-за меня. «А я не из-за тебя. Ты же сама сказала, что ничего такого не подумала, пока тебе Жоржик не передал мои слова, так что...» «Женя!» Соня снова заплакала. «Иди домой, а!» Злость уже улеглась, но теперь Женьке казалось, что рядом с Соней он задыхается. Она бросила на него острый взгляд, потом повернулась к двери. «Только не трогай ее больше. Я тебе по-человечески прошу, оставь ее в покое!» Соня оглянулась, несколько секунд просто стояла и смотрела ему в глаза. Потом кивнула и вышла из комнаты.